Глава 15. И снова деревенский детектив. Все тайное рано или поздно становится пьяной исповедью. Где-то в доме есть такое тайное место, куда носки, пульты, ключи уходят умирать. Это был мой первый бой, и он не шел ни в какое сравнение с мелкими драками, в которых мне удалось поучаствовать. В этой безумной вакханалии жизни и смерти была своя страшная красота и прелесть – стать на мгновение вершителем судеб и отнимать чужие жизни. Мурлоки и демоны Ксафана не были людьми, но они без сомнения относились к разумным расам, но при этом они были врагами, они пришли за жизнями жителей деревни, а значит я поступил правильно. Я уверен, что изначально не был способен на хладнокровное убийство, но этот мир изменил меня. Усталость медленно брала свое. Пусть воплощение стихий отступило, но нервное напряжение не позволяло просто лечь и отключиться. Пламя внутри еще горело, но не было того жара и ощущений грозной силы. Похоже, я серьезно потратился сегодня. Амулет показывал всего 7% от общего резерва. Кроме внутренней пустоты, было что-то еще, очень похожее на страх, который не позволял мне отключиться. Суть его была непонятна, но сейчас я чувствовал себя слишком уязвимым для мира, и лишь через несколько минут пришло понимание». До этого момента у меня просто не было свободного времени, чтобы не торопясь, сесть и проанализировать свое состояние. С таким объемом внутреннего резерва я просто не сумею вновь возродиться. «Быть такого не может», – завопил я внутри себя. Неожиданное открытие заставило резко вскочить на ноги и подобраться. «Ты чего?» – удивились расположившиеся рядом селяне. «Ничего», — зло ответил я. «У него все ничего», — с усмешкой пояснил Верген мои слова. «Не обращайте внимания». Страх охватил меня настолько, что я неосознанно стал пятиться от тревожно поглядывающих на меня людей, выдохнуть и успокоиться. Во многом моя бесшабашность, подчас граничащая с безумием, была связана с бессмертием. Осознание возможности буквально в секунду лишиться такой, казалось бы, надежной защиты от смерти очень больно ударило по нервам. Надо успокоиться. «В конце концов, я ведь и раньше понимал, что абсолютно бессмертных не бывает. Меня нельзя сжечь, но наверняка можно растворить в кислоте, расчленить, утопить, и это только считая обычные способы умершвления, а ведь еще всякие магические и оккультные практики, про них я даже думать не хочу». В общем, способ найдется, было бы только желание. Так что моя мнимая неуязвимость, можно сказать, всего лишь прикрытие собственной отмороженности. Ха -ха. Признаться, мне было даже отчасти приятно пережить все это. Наша память очень хитрая штука, со временем мы забываем все плохое, вспоминая только хорошее. Там, дома на земле, я не особо выделялся на общем фоне сверстников, разве что мотоциклами увлекался. Здесь же стал пусть и не супергероем, но заготовкой под него. Меня не берет огонь, у меня открылся сильный магический талант, да и мое воскрешение – весьма имбовая способность. Также есть подозрение, что я могу прожить бесконечно долгую жизнь, если меня никто не убьет, но в 19 лет слишком рано об этом думать. Пока бесконечная жизнь казалась мне всего лишь приятным бонусом. Способностей у меня действительно много. Даже представители гильдии охотников господина Вереска и вредная старикашка из гильдии магов признавали, что у меня очень высокий потенциал. Постепенно мысли из разряда панических перешли к аналитическим. Сердце еще бешено колотилось в груди, но я уже почти успокоился. За эти 10 секунд в голове успели пройти все чертовы стадии принятия. Отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, само принятие. А кроме того, появились новые вопросы. В частности, мне стало жизненно важно знать, какое количество резерва является тем самым неприкосновенным запасом для воскрешения. И самое главное, как это проверить. Ведь если потрачу слишком много и самоубьюсь, то умру окончательной смертью, а этого мне бы очень не хотелось. Нервы пришли в норму, и я чуть расслабился, да и до рассвета оставалось не так уж долго. Я уже ощущал близкое восхождение местных светил, а значит скоро все восстановится, но мне срочно надо разобраться с этой проблемой». Вот только пока я не вижу пути решения. Эксперименты над собой отпадают, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Сперва требуется уяснить механизм воскрешения и только потом совать туда свои кривые руки. Как бы ни была порой тяжела жизнь, она мне нравилась». «Герих!» – окликнул вышедший на крыльцо староста, и мне не пришлось объяснять свое странное поведение окружающим. «Что?» Устало спросил я. Идти никуда не хотелось, но чует мое сердце, что не просто так меня дергают. «Тебя Гарриус зовет», — сказал он уже тише, подходя вплотную. «Чертов торговец, чего ему не имется? У меня своих проблем выше крыши». Стоило бы с ним поговорить. Я и так не успел это сделать до нападения, а потом все завертелось и стало не до того, что он хотел. «Он ранен, с ним Севора и Микул тебя зовет», — пояснил староста. Нехотя, я все же поднялся и пошел в дом. Вода успела вытечь сквозь щели в полу и стенах, но доски были еще мокрыми. Крики смолкли, сменившись плачем и стонами раненых. Гнетущая атмосфера. Условная победа обернулась для жителей Мирта большими бедами. Из присутствующих крепость духа проявил, пожалуй, только жрец Хориги. Он ходил между людьми, оказывая помощь и нашептывая слова утешения. «Для меня битва закончилась, у лекарей же все только начиналось». Больше десятка человек получили глубокие порезы и травмы во время магической атаки. Первую помощь им уже оказали, но некоторые ранения требовали дополнительного внимания. гарриус путешественник раздетый по пояс, лежал на деревянном полу на пропитанной кровью подстилке. Рядом суетились колдунья и незнакомая мне женщина. Я помню, что он получил ранения в живот во время второй атаки шаманов, но не думал, что все настолько плохо». Его живот был туго замотан куском ткани, но этого явно было мало. Глубокая рана не закрывалась, и, несмотря на все старания колдуньи, сильно кровоточила. Торговец был бледен, как полотно, и кривился от боли. «Как?» — спросил я у Сивора. «Плохо», — устала ответила ведьма, и, видать, не поняв меня, рассказала про общее состояние дел. «Все раненые умерли от яда». Селок. Решил я выяснить судьбу своего временного проводника. Он тоже. Печально вздохнула ведьма. Мне было очень жаль охотника. Хороший был мужик и к кончину принял злую. Смерть в корчах от яда. Такого он явно не заслужил. В этот момент мне стало слегка стыдно. Огненная кровь защитила меня от действия отравы, но вот помочь другим я не смог. А с Гариусом что? «Глубокое ранение. Магия повредила кишки. Я не знаю, как быть. Тут нужен профессиональный целитель. Стоящая рядом женщина горестно запричитала. Жена, судя по возрасту. Беда не приходит одна. Помню, читал, что такие ранения очень неприятны. Человек может умирать до пяти часов». В моем мире, пожалуй, это не так страшно. Есть врачи, анестезия, дезинфекция. Здесь же полостные операции, особенно с поврежденным кишечником, почти гарантированный сепсис и мучительная смерть в итоге. Конечно, в этом мире есть магия, разные целители, которые могут зарастить страшные раны одним наложением рук. Но лекари такой силы, товар штучный, и не у каждого найдутся деньги, чтобы оплатить их услуги. Это один вариант все же есть. Похоже, укрывшиеся в доме селяне еще не в курсе, что явилась подмога. Там войска подошли, у них должны быть лекари. После моих слов ведьма тут же кинулась к жрецу. «Микул, беги к войскам, делай, что хочешь, но чтобы их лекари были здесь как можно быстрее», – затораторила она. Жрец просветлел лицом и пулей выбежал из дома. Простонал раненый торговец, попытавшись чуть приподняться, но тут же уложенный обратно руками колдунья. «Да, Горюс, я присел рядом с больным. Мне надо...» Раненый закашлялся и чуть не потерял сознание. «Мне надо тебе сказать...» Но сказать он ничего не успел, лишь протянул ко мне трясущуюся руку с зажатой в ней бумагой. Тело торговца расслабилось, и я понял, что лекарь тут уже не поможет. Гариус-путешественник умер, как и многие сегодня. Я наклонился над телом торговца, рожал ослабевшую кисть, вынимая аккуратно сложенный в несколько раз лист дешевой желтой бумаги. Развернув лист, я углубился в чтение. Вначале у меня не было понимания, буквы складывались в слова, слова в предложение, но вот смысл ускользал. В тексте было описано порядка десятка артефактов, и лишь дойдя до самого конца, я нашел ответы на все вопросы. Имеющим информацию о местонахождении данных артефактов, прошу обратиться ко мне за вознаграждением. С уважением, Фредерик Длань. «Чёртовы гильдейцы! Снова они!» Я очень хорошо запомнил это имя. Фредерик по прозвищу Длань. Именно он приговорил меня к смерти около месяца назад, а его подручный магнон Гром исполнил приговор, свернув мне шею. По моей просьбе старик Эрик собрал информацию об этой троице, но её оказалось не так, чтобы много. Всё же не спецагенты работали. Симмо Гром, бесполый гигант Магнон, уроженец архипелага Муси, единственный выживший из своего небольшого рода при нападении пиратов. Несмотря на свои грозные размеры и огромную физическую силу, эти здоровяки отличались крайне миролюбивым характером. Но, похоже, в каждом правиле есть свои исключения. В данном случае таким исключением и стал Симмо по прозвищу Гром. Ходят слухи, что он изменился после длительного плена у пиратов, которые уничтожили его деревню, но детали мне остались неизвестные. Так или иначе, но оружие он в руки не берет, предпочитая использовать закованные в латы кулаки. Хотя по мне так латная перчатка само по себе оружие, большой кастет, да еще и защита». Про способности этого гиганта было известно немного, но мои источники утверждали, что он может ускоряться на короткое время. Чудовищная скорость в сумме с врожденной силой и огромной массой дала ему право носить серебряный амулет. Кроме этого удалось выяснить, что он является прихожанином церкви Серома Милостивого. Ничего кромольного или кровавого я об этом культе не знал. Стандартный набор, лечение, помощь нуждающимся, домашний очаг, покой мертвым. В общем, так себе компромат. Второй в этой троице был представитель редкого подвида гномов. Глубинные гномы – такие же редкие гости поверхности, как и темные эльфы, но периодически они все же встречаются. В отличие от обычных гномов, которые славятся своим мастерством в металлургии и оружейном деле, глубинные гномы прославились как механики и инженеры. Избо из клана Дербу по прозвищу Балиста появился в герцогстве почти так же, как и я. Его привезли работорговцы, но долго ему носить рабский ошейник не пришлось. Его выкупил герцогский дом». Узнать, за какие такие заслуги гном получил вольную, мне не удалось, но всего через год он присоединился к отряду Фредерика. Баллиста прославился как непревзойденный стрелок из арбалета, и более ничего выяснить о нем я не смог. Он оказался самой таинственной фигурой из всей троицы. Ну и главой этого отряда был Фредерик по прозвищу «Длань» — темный маг, некромант с костяными ладонями, с которыми я успел познакомиться лично. О его боевых навыках я узнал лишь то, что он каким-то образом может манипулировать костью. Однако личностью, несмотря на свое темное искусство, он был интересный, образован, галантен и прославился как любимец женщин. Я был больше наслышан о его постельных свершениях, чем о боевых подвигах, но просто так серебряный ранг не дают. Самое же паршивое, он являлся бастардом боковой ветви правящего дома Керас. Точнее, степень родства выяснить так и не удалось». Бастарт, он и есть бастарт, с немецкого незаконно рожденный, хотя это слово часто несло смысл выродок и ублюдок. В средневековье так называли детей от неофициальной супруги, иногда бастардов принимали в семью, иногда нет, все зависело от текущих обстоятельств. Про обстоятельства Фредерика мне не было ничего известно, но даже его условная близость к правящей в Зааре династии еще больше усложняла мне жизнь. Я безуспешно старался держаться подальше от этой троицы, даже специально взял задание на окраине герцогства, чтобы не светиться в столице. Эта компания уже второй раз встречалась на моем пути. Письмо не содержало явных улик, но один из описанных в нем артефактов очень походил на похищенную у Мурлоков реликвию. Похоже, покойный торговец, который часто бывал у мувлоков, знал об этой ценности и попросту продал информацию некроманту. Сами они забрали реликвию или наняли кого, уже не столь важно. Ну а далее известно, что произошло. Если сложить известные мне факты, получается, что эта компания развлекается по полной. Заигрывает с бандами города, грабит караваны, скупает краденое. Теперь еще и поиском каких-то артефактов занялась хотя, уверен, это лишь верхушка айсберга. Теперь бы еще понять, что с этим знанием делать. Доказательств, кроме этого письма, у меня по-прежнему нет». «Герих, зарит!» – окликнул меня и старосту Верген. «Там большое начальство приехало. Пошли!» К нашему приходу во дворе было уже слишком тесно и многолюдно. Помимо выживших ополченцев и их главы и старосты, двор заполнила ковалькада из 12 всадников. Все, кроме одного, почти не отличались от виденных мной армейцев, разве что на их щитах красовался не красно-черный керас, а расправивший крылья белый альбатрос. Главу отряда можно было опознать сразу. На огромном скакуне, прикрытом доспехом и с теми же белыми альбатросами, всадник смотрел со стальной башни, возвышавшейся над окружающими на две головы. Трое всадников отделились от общей группы и двинулись к нам. Двое оруженосцев соскочили с сёдел и кинулись к рыцарю. Один придержал его коня, а второй помог спешиться. Стоя на земле, рыцарь уже не казался таким гигантом, но все равно выглядел внушительно. Пусть не за счет роста, всего на ладонь выше меня, но ширина плеч даже с учетом доспеха была вдвое больше моих. Тот, что придерживал лошадь, помог рыцарю избавиться от массивного кавалерийского шлема. Под ним оказалось вполне обычное лицо мужчины лет сорока, с массивной челюстью и длинными свисающими усами. Его глаза учились азартом, а щеки раскраснелись после недавней схватки. «Барон Сакар-Дибо, командир отряда кавалерии», – представил своего командира оруженосец. Конец первой книги. Текст читал Иван Никонов.